Глава пятнадцатая «Отставить панику!» Покашливая кровью, сам себе приказал я, отлипая от стены. «Мы еще повоюем, не все еще козыри сыграли. Мне потребовалось доли секунды на вызов призрачной медведицы и еще столько же времени на указание цели. Коротко рыкнув, белая растворилась в пространстве, чтобы вновь обрести плоть уже за спинами темных балахонов». Надолго она их не задержит, как мне кажется. Она хоть и вершина развития в градации мобов, но уровень у нее слишком мал. Отвлекся от боя, чтобы оценить, чем мне грозит заражение. Сначала активировал сферу Хроноса. Думать все же легче, когда есть некоторый запас времени. Итак, в наличии около 5000 хитпоинтов и каждую секунду с учетом регенерации я теряю 97 с копейками. Если ничего не предпринять, у меня есть минута боя плюс зелье пополнения жизни. Но и они лишь отсрочка, а поэтому надо избавляться от «до-та». И срочно! Каст!» Заклинание «Светоч», наполненное всей имеющейся у меня маной, сняло дебаф. Заодно оставив меня один на один с тремя личами, абсолютно неспособным к произношению заклинаний. Медведица смогла справиться с одним, не мертвым магом и потрепать еще одного, после чего вернулась в верхние миры. Использовав колодец маны, заполнил немного внутренний резервуар и, не теряя лишнего времени, скостовал напалм. Ни пресс, ни каток мне не был доступен в данное время, сказалось банальное отсутствие маны, а восполнить ее мгновенно не было возможности». Зелье, незамедлительно впрыснутое мне в кровь инъектором, было долгоиграющим и восполняло 100 единиц в секунду. Еще была моя собственная регенерация маны, довольно высокая, но и она требовала времени. Очень сильно надеясь на то, что Саламандра хоть на немного задержит троицу 120-уровневых личий, я припустился со всех ног в обратном направлении. Команда инъектору и склянка с кровью Ракшуса впрыскивается в кровь. Проходит секунда времени, и скорость передвижения моего персонажа вырастает до сумасшедших величин. Остановился только когда добежал до своих питомцев. «Ух ты ж, ежики мохнатые!» Мои глаза непроизвольно расширились до неприличных размеров, когда я увидел Бехолдера. Питомец подросла. Не до папиных размеров, конечно, но это уже был не тот праздничный воздушный шарик, что я видел раньше. Вполне взрослая особь с двумя открывшимися глазками на отростках и диаметром тела метра два, не меньше. «Стоять!» — в панике крикнул, увидев, что Мара, вытянув шершавый язык, начала движение ко мне. «Не сметь меня лизать!» Питомец с сожалением вздохнул и, повернувшись к Басту, что-то негромко взвизгнула На что тот согласно покивал головой. «А это что такое?» Они между собой общаются, что ли? Хотя, возможно, и ничего сверхординарного в этом нет. «Так, бойцы, вот оттуда!» Я указал себе за спину. «Скоро прилетят сюда два лича. Так что рассредоточились и приготовились!» Саламандра все же смогла упокоить одного мертвого мага. Но оставшиеся могли доставить хлопот. Мора поднялась к потолку, а Баст спрятался за огромный валун. «Это они меня на острие атаки оставили, что ли?» «Так я вроде не танк». «По сути, маг я. Тряпочный дамагер, хоть и переживший одновременный удар четырех высокоуровневых магов». «Запас маны? Чуть более пяти тысяч. Маловато, конечно». «Хм, а ведь прав Тал. Как ни крути прав. Аль-Джади – прожорливый по мане класс. Если пользоваться огненными заклинаниями, мне такого запаса за глаза». Только вот есть проблема небольшая. У личи активация заклинаний идет с 200 метров, а у меня самое дальнобойное огненное заклинание — стрела огня, и бьет она на 150, плюс прибавка от меткости. Но тут меткость скорее не прибавка, а один сплошной минус. На таком расстоянии я точно промахнусь. Та же история и с воздушным заклинанием. Так что придется бить катком, других вариантов я не вижу. Финальная стадия боя началась совершенно не так, как я представлял. На пределе моей видимости возникла пелена мрака, сквозь которую увидеть что-либо не представлялось возможным. А затем из нее повалила толпа скелетов. «Откуда вас столько, мать вашу, костлявую?» Сорокауровневые войны. Копейщики, лучники, собаки и даже кони. Огромная масса выбеленных костяков внушала страх и заставляла нервно подрагивать коленки. Глухо заворчал выглядывающий из-за валуна баст, и этот звук привел меня в чувство. «Каст! Каст!» Две полупрозрачные торпеды смяли первую шеренгу и затерялись в пелене мрака. А в логах не отображалась информация о гибели личий. «Мать!» «Запас маны?» «Две пятьсот!» «Мать!» Уцелевшие скелеты заполнили прорехи, и снова стена костей начала планомерное продвижение в нашу сторону. «Мозг, подстегнутый виртуальным адреналином со скоростью подключенных в каскад современных компьютеров, искал выход. Что делать? Их не остановить обычными заклинаниями. Маны осталось на один каст катка. Мне теперь даже на пресс не хватит. Как уничтожить личий? Скелеты явно призванные существа. И со смертью личий распадутся на составляющие и...» «Стоп!» «Что я только что говорил?» «Призванные существа!» «Точно! На призыв скелетов тратится мана, но еще она тратится и на поддержание заклинания призыва. Не будет маны, не будет войска, да и самих личий не будет. Они ведь, по сути, кровь и плоть от маны. Не такие, как призраки и их производные, но тоже сильно зависимые». Во мне еще бурлила кровь Ракшаса, даря силовые бонусы, и я решился. Таблетку на увеличение восприятия в рот, навык скорости 3 «Активация». «У меня есть 15 секунд на то, чтобы найти личий!» Со скоростью пули долетел до первых рядов скелетов, активировал щит бойца и прыгнул в пелену тьмы. Влетев, плотный сгусток осмотрелся. Внутри пелены видимость стала немного лучше, но не так, как хотелось бы. Относительно сносно я мог видеть метров на 50 вокруг. В зоне моей видимости личий не было». Обезумевшие от радости скелеты, пылая жуткими провалами глазниц, пытались достать меня. Мечи, копья, топоры, зубы, копыта. В ход шло все. Только вот разогнанный до ракетных скоростей персонаж в моем лице этого не допускал. Нет, попадания были, но урезанный моими щитами урон был очень и очень мал. Прыжок на новое место, осмотреться, вильнуть корпусом влево-вправо, уходя от ударов. Еще прыжок... Присесть, пропуская над собой две стрелы. Еще один прыжок прямо на позвоночник дохлой коняшки. Есть! Нашел дистрофичных! Держите подарочек. Каст безмолвия Мне повезло. Очень сильно повезло. Причем целых два раза подряд. Может, все же удача обратила на меня свой взор? Первое везение произошло, когда я смог скастовать заклинание на пытающиеся меня сбросить лошади. А второе... когда один из скелетов немного подтолкнул одного из мертвых магов в сторону своего собрата. Он это не специально сделал. Просто давка, образовавшаяся вокруг, мешала добраться до меня. Спасибо ему огромное. Посмертное, так сказать. Не случись такое, меня неминуемо ждало бы перерождение. Но случилось так, как случилось. И радиуса действия заклинания хватило, чтобы захватить обоих магов. Белесая вспышка на кратчайший миг поглотила магов и пропала. Не было ни огня, ни пламени. На редкость неэффектное заклинание. Зато насколько эффективное. С тихим шорохом распадались в пыль призванные скелеты, а аличем заметно поплохело. Балахоны скрючило, и раздалось тихое шипение, как будто кто-то стравливал воздух из баллона. Ждать и вставать в позу для произнесения последних слов в битве не стал. Я, конечно, местами театрал тот еще, но не в этот раз. Непрерывный каст из пульсаров плевал я с высокой колокольни на возможный дебаф. Разметал в пыль сначала одну фигуру, а за ней и следующую. «Вот и все!» Тяжело выдохнул и устало присел на корточки. «Вот и все!» Бой вышел сумбурный и на грани фола. Либо мне еще рановато тягаться с такими противниками, либо... Пора лыжи менять, которые не едут, потому как лето. На корточках мне сидеть стало неудобно, и я растянулся на раздробленных камнях поверхности пола, предварительно подозвав баста и заставив лечь. Прислонив голову к теплому боку питомца, встрепенулся, заметив пролетающую тень. Но это оказалась мара, еще немного подросшая. «Так, а теперь логии Вы победили, бла-бла-бла, так, получено опыта... Хм. За последний бой было получено чуть более 38 миллионов очков опыта. Твою дивизию? Ну как так-то, а? Сумма просто космическая и пролетела мимо меня. Хотя, чего жалеть, питомцев тоже качать надо. Да и эта сумма, мне она все равно не позволила бы перешагнуть на следующий уровень. А вот бас туда, даже на два. Ладно, чего уж теперь жалеть-то? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорит дядя Изя. Дальше что? Так, лут – это понятно, ничего заслуживающего внимания. А вот это уже интересно. Увеличение характеристики ловкость на одну единицу. Повышение вторичной характеристики интуиция. Текущее значение – 3. Увеличен навык меткость. Текущий уровень – 5. Увеличение действия дальнобойных атак на 25 метров. Гарантированное поражение цели на расстоянии в 15 метров. Внимание! Достигнуты граничные условия. Разблокировано влияние вторичной характеристики восприятия на навык меткость. Текущий уровень навыка меткость 15. Увеличение действия дальнобойных атак на 75 метров. Гарантированное поражение цели на расстоянии в 60 метров. Только при значении характеристики интеллект равного 100 единицам для данного персонажа. Условия выполнены. Увеличение навыка стойкость, текущее значение 2, уменьшен получаемый физический урон на значение в 0,2%. Так, с повышением ловкости понятно. Не могла система не засчитать те кульбиты, которые я тут вытворял. Только вот это все благодаря крови Ракшаса, то есть заемная. Вопрос, однако, или для кровопьющих иные правила. С интуицией вопросов вроде как нет, а вот с повысившейся меткостью хоть отбавляй. И главное из них — это граничные условия. Как быть тем же лучником? У них-то откуда возьмется такое количество единиц характеристики интеллект? Или тут надо делать упор на «для данного персонажа»? То есть для того же лучника проверочной характеристикой будет ловкость? Что там дальше? Стойкость? Даже не смешно. Как и говорилось раньше, это совсем не мой путь. И жалкие десятые доли процента – это даже не мышкины слезы, а какой-нибудь инфузории. Ладно, что делаем дальше? Идти вперед стало как-то боязно. И так еле выжил. А что там впереди? Потерянный на две недели навык договор со смертью сильно портил настроение. Потерять 10% опыта совсем не хотелось. Даже на моем уровне это существенные цифры. Думал недолго, минут пять всего. Потом тяжело вздохнул, поднялся и направился дальше по подземелью. Только движение вперед заставляет нас развиваться. А поэтому... Дранк нах Остен! Добравшись до места первой встречи с личами, остановился. Все, от этой точки иду вперед, только обработав все, что можно и нельзя катками. Следующие полчаса пещера гудела, тряслась и вибрировала на все лады. Я медленно продвигался вперед, держа уровень маны на 80%. Остановился только тогда, когда увидел массивные двухстворчатые двери и ни одного противника. Зря только время потерял. Хотя нет, не зря. Заклинание каток прокачалось на четверть. Дождался пополнения уровня маны до максимума и, накачавшись всем, чем можно, активировал все щиты, а затем толкнул створку двери. Резко влетел в открывшееся пространство, перекатом ушел в сторону, помня о возможных гипотетических ударах. Только вот никто по мне не стрелял. Все пространство занимало огромного размера зал в тусклом синеватом свете. Свет исходил из знакомых мне цепей, что держали и не давали улететь трехметровой фигуре в темном балахоне. Еще один лич. Только вот он мне не противник, если верить сообщениям системы. «Не помечен он для меня как агрессивное существо, да и не было системных сообщений о начале боя». Подошел поближе, тщательно обходя тянущиеся из-под земли цепи. «И что мне делать? Прошлый заточенец хоть разговорчивый был и деньжат подбросил, а этот висит недвижимо и не шелохнется. Может вдарить по нему прессом, да вложить в заклинание весь запас маны? Это же сколько урона выйдет?» Мысль настолько сильно захватила меня, что я полез в расчеты. Со всеми бонусами и моими плюшками выходило что-то около двух миллионов. И это в секунду. За время работы пресса общий урон составит 22 миллиона. А хватит ли этого, чтобы завалить полковника трехсотого уровня? Что-то сомневаюсь. А что из такого может выпасть? Ой, мысли о куче монет номиналом в один гаал затуманили разум». «Не хватит сил твоих на мое упокоение!» Резкий, дробящий мозг скрежет, вывернул меня наизнанку. Лишь спустя секунду, встав на ноги и вытерев кровь, обильно сочившуюся из носа, я осознал, что это был голос существа, висящего передо мной, прозвучавший в моей голове. «Можно немного убавить громкость вашего ментального голоса?» — попросил внутренне сжавшись, ожидая ответа. «Ты жалок! Дампер!» Громкость убавилась, но все равно меня непроизвольно передергивала. «Но ты можешь пройти!» Мимо меня пролетел крюк, указывая направление. Проследив за ним, увидел небольшое неприметное отверстие в скале, никак не прокомментировав даже про себя заявление первого помощника падшего императора шульташа таша прошел по указанному направлению. Отверстие скрывало кованую винтовую лестницу, ведущую вниз, по завершении продвижения по которой я вышел в просто громадную пещеру. Все ее пространство занимали сталагмиты, испускающие яркий, до да боли в глазах, синий свет. «Это же сколько тут денег!» Сосредоточился на ближайшем небольшом минеральном образовании и вчитался в открывшуюся информацию. «Измененное известковое образование» «Неограненный кристалл маны. После специальной обработки возможно использование в виде накопителя. Предполагаемая емкость – 15 000 единиц. Предполагаемая прочность – 750 единиц». И тут же перевел взгляд на следующий минерал, раза в 4 больше предыдущего. «Измененное известковое образование. Неограненный кристалл маны. После специальной обработки возможно использование в виде накопителя». Предполагаемая емкость – 75 тысяч единиц. Предполагаемая прочность – 1250 единиц. Повышена профессия металлург. Повышение побочное. Список факторов, повлиявших на повышение. Интеллект, познание сути, восприятие, удача. Все работы, связанные с работой по металлу, расходуют меньше запас сил. Текущий бонус – 2%. Сила – плюс один, выносливость – плюс один. Как я раньше говорил… «На кой мне сдался металлург?» «Беру свои слова обратно. нужное в хозяйстве вещь оказывается». Просмотрев еще десятка-два минерала, в надежде на еще один бонус, не срослось. «Ладно, отвлекайся, не отвлекайся, а к делу приступать надо». Я сознательно старался не обращать внимания на центр зала. Хотел оттянуть момент, после которого многое поменяется. Почему я так решил? Много факторов». И самый главный из них, мне со стопроцентной гарантией выдадут квест. И не просто квест, а уровня чуть ли не мифического. Почему? Просто все. Меня не тронули два архисложных босса локации. Все их действия были направлены на то, чтобы я попал в эту пещеру. И поговорил с этим вот гигантом, сидящим в центре зала. Он, как и остальные высокоуровневые NPC-монстры, был для меня не агрессивным. Значит, будет разговор и задание. Я все никак не мог понять одну простую вещь. Так ли мне необходим новый квест? Понятно, что будут плюшки и бонусы и еще черт знает что. Только вот какова вероятность того, что я его выполню? По моему мнению, где-то в районе сотой доли процента. И вдобавок, не надо забывать, что приняв квест, я абсолютно точно сильно поссорюсь с мастером Кирком и его хранителями. И опять-таки, почему? А тут совсем просто. Кто самый главный в пещерах? Кирк. Кто начальник тюрьмы для высокоуровневых МПС, бывших, императоров и прочее? Ответ тот же. Кирк. Если следовать логике, то мне необходимо подняться обратно по лестнице и вернуться в главный зал, а затем просто забыть, что я видел». «У меня все хорошо, я бы даже сказал «прекрасно». Голем строится, уровни набираются, питомцы становятся сильнее, живи и радуйся». Только вот в противовес логике выступает интуиция. Подсознание с яростью взбесившейся кошки рвет мне мозг одним единственным посылом. «Подойди и возьми квест». «Эх, Кирк, Кирк». Я точно знаю, что не от хорошей жизни ты пошел на такое. Хотя это ведь по сути дармовая энергия. Я все поражался. Откуда столько энергии у мастера? Все эти чаны с расплавленным металлом, двигающиеся без остановки, механизмы, поражающие своими размерами, совершающие просто чудовищные действия и расходующие гигаватты энергии. А ответ прост. Падший император и два его помощника в качестве батареек. «Не мне судить, да и не это сейчас главное. Мне-то что делать?» Открыл диалоговое окно и отписался Дварфу. «Если моя репутация с мастером упадет в жестокий минус, это как-то повлияет на тебя?» «Так сразу и не скажешь. Если он посчитает, что я замешан, то да. А так, в принципе, не должно. Чего удумал?» Кратко обрисовал ему ситуацию и мои муки выбора. «Есть выход». только он времени займет довольно много. Интересует? После моего утвердительного ответа дворф дал свое видение ситуации. Слушай сюда внимательно. Берешь квест и рвешь когти из пещер. Ты говорил, у данжа, где водились гарпии, есть выход на поверхность. Так вот, через эти выходы подымешься. Ты, парень смышленый, придумаешь как. Так вот, выбираешься и мчишься в любом направлении километров эдак на пятьдесят. «Обустраиваешь лагерь и живешь там месяц. Этого времени мне, конечно, не хватит на завершение голема, но это я так, навскидку. Через месяц подберешься к острову, к месту, где мы высадились, и если увидишь там построенный мною домик, значит голем построен. И можешь смело искать меня. Там и будем решать, что и как делать с мастером. общение через чат у нас уже не будет, поэтому и построю домик». Его не заметить будет трудно. Если дома на берегу не будет, придешь через неделю. И так до тех пор, пока не увидишь постройку. Крайний срок три месяца. Если по его истечении не будет хибары, значит что-то пошло не так, и там уж принимай решение по обстоятельствам. Как тебе план? Что тут скажешь? Голова. Не охота мне бирюком жить, но мне не привыкать. Согласен. Только начну операцию завтра. Сегодня уже не успеваю. На выход пора. Напишешь, как будешь готов. Посмотрю, как себя мастер поведет. Вот и стало легче на душе. Прямо камень упал. Все же у котелок варит. И причем отменно. Выход. Встал, потянулся. И для начала насытился. Время вечер, а я ел только утром. Желудок довольно урчал, переваривая и расщепляя на компоненты пищу. Через двадцать минут, блаженно откинувшись на стуле, вызвал брата. «Салют, пропащий! Куда на этот раз занесла тебя нелегкая?» Довольный, как кот после крынки сметаны, поприветствовал меня Тимур. «Куда, неважно, к делу не относятся. Тут другой разговор есть», — отрывисто бросил я. «Ты себе класс выбрал уже, и какой ник у тебя в игре?» «Класс еще не выбрал», — брат перешел на серьезный лад, отбросив шутливость. Мне необходимо на статы молота посмотреть, чтобы не ошибиться. А так есть мысль создать связку защита плюс урон в тех или иных вариациях. Пока просто качаю силовика. Что по нику, звать меня в игре Теобальдо гера Титула, как сам понимаешь, нет. Тео, значит, имя при генерации предложили? Или ты так сильно любишь макаронников? Предложили... «Можно отказаться и выбрать свое, только вот репутация с твоим государством сразу на ступеньку вниз падает. При таких условиях развитие персонажа резко замедляется. В тюрьму, конечно, не сажают, но социальных квестов ты уже не получишь, да и остальные награды снижены будут. Так что я Тео Гера». «Понял? С молотом проблема возникает Не уверен я, что быстро доберусь до родной империи. В связи с этим у меня вопрос по клану». «Может, и нет смысла так долго меня ждать? И тебе, класс, все же выбрать?» «Сколько по времени?» — потер переносицу Тим. «Может затянуться до трех месяцев. Да и потом не уверен, что не продлится». «Дела срочные, и перенести никак?» Брат был озадачен. «Квест провалю. И не один. Первый ты знаешь, а второй только вырисовывается». «Расскажешь?» Глаза брата загорелись огнем искателя приключений. Как вживую увидимся, не раньше. Так что думай и про классы и про клан. Понял тебя. Завтра позвоню в это же время, тогда и поговорим. Окей? Давай, до связи, брат. Родителям привет. Попрощался, отключая связь. А теперь еще один звонок. Привет, солнце мое. Приветливо улыбаясь, поздоровался с Дашей. Привет, Артурчик. Как твои дела? Ем, пью, играю, по тебе скучаю. «Бодро отрапортовал я и сам поинтересовался. А твои дела как?» «Почти так же», — она чему-то улыбнулась. «Все учителя класса ищем. Никак найти не можем». «Ищем?» — вычленил я главное для себя и акцентировал на это внимание. «О, сквозь милого и пустого выглянул Мавр!» Она звонко рассмеялась. «Ты неоднократно видела, что я не милый. Местами пушистый, да, признаю». Недовольно буркнул, пытаясь проанализировать свои мысли. Меня действительно задело, что она может быть с кем-то? Врать себе не будем. Задело. Но в отелу превращаться не собираюсь. Мне льстит такое внимание. Но лучше, когда отношения строятся на взаимном доверии. Ты так не думаешь? И внимательный взгляд таких красивых глаз, что, казалось, смотрят прямо в душу. Я просто спросил. Все еще бурчат, озвался я. Тогда просто отвечу. Она снова улыбнулась. «Мы ищем учителя моему брату». «У тебя есть брат?» Заявление Даша удивило. «Ты не говорила». «Я много чего не говорила. А вот то, что у меня есть секреты, говорила. И это один из них». «Но почему? Что секретного в твоем брате?» Я решительно не понимал этих шпионских игр. «А это ты узнаешь при нашей следующей встрече. Не хочу вот так, ни вживую. Хорошо?» Чуть тише попросила она. «Конечно, солнышко. Не вопрос. А что по классу-то? Или тоже секрет? Кого ищете?» «Барбет. Узкоспециализированный класс с упором на живучесть, да и то только в некоторое время». «А зачем твоему брату такой класс? И как, кстати, его зовут?» «Андрей». При упоминании имени брата Дарья улыбнулась, но как-то странно, с печалью и теплотой. «А класс...» «Долгая история, которая касается первого секрета, так что...» Она развела руками. «Набирайся терпения и жди встречи. Или старайся, чтобы она произошла быстрее». Озорные бесята пробежали в ее глазах. «Как прикажет моя госпожа!» Прижав правую руку к груди, Шутовско поклонился. «Мне нравится такой подход. Ладно, мне пора. Звони, не теряйся». Ее губы приблизились к экрану и чмокнули его. «Пока-пока». «И что за секретность? Тайны, тайны! Как же мне это не нравится?» «Эх, ладно, мыться и спать!» Утром, плотно позавтракав, собрался на встречу с достопочтимым Марвари. «Артур, рад видеть!» Чем-то жутко обрадованный Сушил крепко пожал мне руку. Господин Марвари склонил голову в приветствии. «Зачем так официально?» улыбнулся наместник, «просто сушил». «Так вроде у нас официальная встреча», — пожал плечами я, «но если ты так просишь, то обойдемся без господинов». «Я не просто прошу, я настаиваю. Мне нужны с тобой дружеские отношения или партнерские». «Как я понимаю, условия договора оглашены, не будут вплоть до момента моей клятвы». На мой вопрос наместник утвердительно кивнул. Тогда как мы будем договариваться? Мне ведь неизвестен предмет договора. А тут все просто. Для начала назови сумму, которая тебе необходима. Триста гаалов. Мама говорила, что нужно меньше, но пусть будет запасом. Форс-мажор никто не отменял. Триста, триста, триста. Повторяя сумму, сушил о чем-то думал. «Я дам 350. Беспроцентным кредитом Центрального банка империи Велатрес. Срок кредита один год. Передам любому лицу в империи. Такая схема устраивает? По самому займу вопросов нет. Но меня все же гложет, что я должен буду сделать взамен? Оказать мне услугу. У тебя будет выбор. После того, как я тебе ее оглашу, «Ты либо соглашаешься, и при предоставлении услуги в полном объеме ты ничего не должен, либо не соглашаешься и оплачиваешь всю сумму». «Что будет в случае, если я откажусь и не выплачу в срок всю сумму по кредиту?» «То же, что и здесь». Собеседник развел руки в стороны. «Арест имущества и тюрьма». «Обдумывал я недолго. Долгом больше, долгом меньше». «Суммы-то, конечно, приличные, но даже в крайнем случае я их осилю. Есть уже программа обогащения. Да и семья поможет, по крайней мере, играющая часть ее». «Согласен». Коротко озвучил я свой ответ. «Тогда завтра в девять утра по времени империи. Пусть твое доверенное лицо заглянет в банк и предъявит вот этот код управляющему». На мой комплинг пришло сообщение с шифром. «Что?» «Вот так вот просто?» — я был крайне удивлен. «Нет, конечно!» — Лучезарно улыбнулся, сушил. «Еще нужно подписать документы, их скоро принесут. А пока мы можем просто поговорить!» «Хм...» — задумался, прочистил горло и спросил. «Расскажи про Империю. Я ведь там еще не был, мне все интересно!» «Хм...» — теперь уже задумался наместник. «Конкретизируй вопрос. Что мне хочется узнать в первую очередь? Да много чего. Но для начала порадую Дашу. В империи есть все учителя классов?» «Нет, конечно. Мир огромен и некоторые из учителей живут в строго определенных местах. Не говоря уже о том, что в империи пока есть всего один город. Да и то не слишком большой». «Становление империи только началось, и не все мастера и учителя классов появились, только те, кто прибыл с умирающей планеты. Стихийные маги, войны и прочие многочисленные классы. Вот, к примеру...» Собеседник ненадолго задумался. «Некроманты! Вот откуда взяться учителю этого класса в нашей столице?» Возможен вариант, что он прибыл откуда-то издалека, гонимый у себя на родине, или натура у него жаждущая странствий и путешествий, а у нас он решил осесть и немного передохнуть. Но только вот такое случается после полугода от становления, не раньше. Да и жить такой персонаж будет не в столице, а где-нибудь на отшибе, в дальней деревеньке захудалого баронства, на границе с соседями. «И если нет учителя, то нужный класс никак не получить?» Информация, что дал мне Сушил, мало радовала. «Игра многогранна. Всегда можно найти выход. Граница открыта, иди куда хочешь. Или, как ты уже знаешь, класс можно получить и без учителей». «Да, знаю», — задумчиво произнес я. «Тебя интересует какой-то определенный класс», Или ты интересуешься в образовательных целях? «Барбит, не знаю, что это, но именно этот класс мне интересен. Кто-то хочет стать бронированной башней? Ты ведь не для себя узнаешь!» И, не став ждать моего ответа, продолжил. «Интересный класс. Только вот чтобы играть, им нужен определенный склад ума. Не каждый сможет». И если он не понравится, то исправить ситуацию будет сложно. Почему? Есть ведь возможность взять второй класс и третий, или там что-то особенное. Чем больше информации я узнаю, тем лучше. Поэтому задаем вопросы, внимательно слушаем и еще раз задаем вопросы. Специфика класса такая. Это просто надо увидеть, не хочу портить первое впечатление. Сложно стать ассасином. «Если у тебя скорость передвижения, как у улитки». Закончив говорить, наместник провел рукой над столом. Возникшая проекция была великолепна. Звук, цветопередача, контраст – все на высшем уровне, так, как я привык видеть в современных вирт комнатах. Только вот их тут рядом не было. всё это создал сам наместник. Просто силой своей воли. А посмотреть было на что – Для сравнения, рядом с игроком класса Барбит находилась двойка игроков – воин и стрелок. И если приравнивать рост воина к 180 сантиметрам, то Барбит навскидку высился метра на два с половиной. И это только рост. В данном случае он не особо выделялся. Тут надо рассказывать о самой фигуре. Закованный даже на вид в массивную броню игрок впечатлял. Ширина плеч сопоставима с ростом, а объем грудной клетки был явно завышен раза в полтора. Высокий, тяжеловесный гребень брони возвышался чуть выше шлема, создавая дополнительную защиту шеи со стороны спины и боков. Сам же шлем представлял собой неотъемлемую часть нагрудной брони с тонкой полоской для глаз. Увесистые, бронированные руки заканчивались монстрообразными перчатками. Вернее, только правая рука была в перчатке. Левая же рука была значительно толще правой и заканчивалась широким отверстием, из которого свисала цепь. А к цепи был присоединен внушительных размеров металлический шар. Колоноподобные ноги также были усиленно бронированы и одеты в гигантские сапоги непонятно какого размера. воин с лучником, объединенные в один отряд, вели бой с этой бронированной башней, Но победить не могли. Все их удары не наносили урона, и лишь редкие спецобилки понижали уровень жизни на процент, не больше, который восполнялся за пару секунд. Но и Барбит не мог поймать юрких для него противников. Величава, медлительный колосс, медленно ступал и также медленно поворачивался. Действительно, улитка. Впечатляет. Видимо и расширенные от удивления глаза поинтересовался Сушил. «Мощь завораживает», — покивал головой, соглашаясь и добавил. «Класс узкоспециализированный, очень узко. Даже в лесу ему будет сложно вести бой, не говоря уже о подземельях. Есть еще одна, вернее, даже две особенности класса. И обе отрицательные. Первая — в таком состоянии игрок может находиться очень ограниченное по сроку время. Естественно, время варьируется и зависит от многих факторов». Это он показал на металлическую фигуру, все так же гонящую по полю противников. Боевая форма. В небоевом состоянии персонаж с этим классом ущербен. Практически все характеристики снижены втрое и не действуют многие навыки, доступные в боевой форме. И к этому минусу есть еще один? Покачав головой, потянулся сквозь голограмму за стаканом соком. Есть. «В небоевой форме второй выбранный класс игрока или даже третий не активен. Совсем». «То есть, если второй класс, ну, допустим, маг льда, то в небоевой форме магия будет недоступна?» — решил переспросить не совсем понятную мне фразу. «Именно так», — подтвердил наместник. «Тогда для чего такой персонаж вообще нужен? Им же играть бросишь через неделю!» — недоумевал я. Как я и говорил в начале нашей беседы, класснее для всех. А еще, помимо минусов, есть ведь и плюсы. Довольно улыбнулся Сушил. Смотри. Его указательный палец ткнул на высокую фигурку. В этот момент правая нога колосса приподнялась и с силой опустилась на землю. Волна вибрации прокатилась от бронированного танка в разные стороны, достигла противников, заставив их застыть, соляными статуями. Звонкий щелчок, и шарик на цепи втянулся в руку, а затем со скоростью пули вылетел обратно, но не в направлении воинов, а немного в сторону. В этот момент фигура барбита довольно быстро присела и также быстро повела левой рукой, так чтобы летящая цепь захватила обоих противников. Повинуясь законам физики, цепь, встретив препятствия, начала обматываться вокруг воина стягивая их. Проделав три оборота вокруг обездвиженных ворогов, цепь кончилась, и массивный набалдашник врезался в грудь лучника. Проломив ее, стальной шар врезался в воина. Все. Занавес. «Это лишь малая часть его возможностей», — продолжил наместник. «Главная особенность этого класса — его броня». У нее практически нет ограничений. Объяснять сейчас не буду, позже сам поймешь. Документы уже готовы, если ты не передумал, подпиши». «Не передумал?» «Только один последний вопрос. Где ближайший учитель на этот класс?» «Тут тебе повезло. Он у нас в Империи есть. Вернее, появится через две недели. Когда сделают закладку «Форта Пим». «Запомни». Это будет Дварф. Он будет приглашенным специалистом по оборонительным сооружениям. Спасибо. От души поблагодарил Сушила. В этот момент улыбчивый и кланящийся индиец принес поднос, на котором лежали цифровые документы. Меня больше всего привлек логотип. Центральный банк империи Велатрес. Виртуальный банк в реальности? Это как? А что тебя смущает? Никаким законодательным нормам и правилам он не противоречит. Имеет свои активы. И шесть стран являются его гарантом. Это более чем достаточно. «Если смотреть с этой точки зрения...» Покачал головой и углубился в чтение документа. Договор был прозрачный, чист от двойных трактовок. Это было странно и непривычно. «Я беру беспроцентный займ в Центральном банке сроком на год...» И при оглашении условия сделки будет присутствовать представитель банка. Там решится, буду ли я оплачивать займы или нет. И если да, то какими частями. Подписал и, попрощавшись с наместником, отправился к себе. По приходу набрал номер отца, тот не ответил. Набрал брата, и этот недоступен. Остается только мама. «Мам, привет! Дела нормально, как у вас?» Скороговоркой выпалил я. «У нас тоже все хорошо. Через неделю обещали выпустить». «Больше новостей нет». «А у меня есть. А где отец и брат?» «Все там же, в игре. Им после проверки разрешили восьмичасовую сессию. Что-то срочное? Если да, то могу их оттуда вызволить». «Нет», — я усмехнулся. «Тревожную кнопку нажимать не стоит. Еще запорит ивент какой. Тогда объясню тебе. Завтра в девять утра по времени империи пусть сходит в банк. Я переслал тебе код». Мама утвердительно кивнула, увидев получение файла. По этому коду нужно получить вексель на сумму в 350 гаалов. Этого должно хватить. «Откуда столько?» – ахнула мать, невольно прикрыв ладошкой рот. «Не по связи», – покачал я головой. «А банк вообще выдает кредиты и займы в гаалах? Вы ведь должны были просмотреть такой вариант». «Конечно, прорабатывали. Займов в банке нет, и ближайшее столетие не появится. Мама ухмыльнулась. «А вот кредиты есть, только они пока с грабительскими процентами, и условия получения у них...» Женщина задумалась, подбирая правильный эпитет. «А сумму какую выдают?» Не стал я ждать нехороших слов из уст матери. «Потолок в десять гаалов. Но это пока. Игроки еще малых уровней, без репутации, без кланов и прочее. В моих прогнозах сумма вырастет до пятидесяти в течение полугода». «Ого!» «Ты переключилась на игру?» «Экономическая база хоть и отличается из-за специфики мира, но схожесть есть, и очень велик шанс скороспелок миллионеров. Но не будем об этом сейчас». «Согласен. Держите меня в курсе. Пока, мам!» – дождался ответного прощания и отключил связь. «Вот оно как значит. Из чего такая щедрость со стороны наместника и какую услугу он попросит? Скоро узнаем». Не так много времени осталось до этого события. Боты восстанавливаются, и уже недели через две-три выйдут со мной на связь. А сейчас... вход. В игре ничего не поменялось. Сидящая на коленях фигура падшего императора, обмотанная цепями, не пропала. Я определился со своими действиями, но сначала необходимо завершить кое-какие дела. Все окружающее пространство просто искрило от маны. Ее просто физически можно было потрогать рукой. Синеватый туман с мерцающими вспышками голубого цвета. Достал артефакт маны и принялся за перекачку маны в кристалл. Сначала слил всю имеющуюся у меня ману в пустой артефакт. Секунда, и я пуст. По крайней мере, так должно было быть. Но реальность этого места внесла свои коррективы. Я пополнял запасы маны быстрее, чем их тратил. Четырнадцать минут я только и делал, что сливал ману в артефакт, пока его не заполнил. Выгодное дело, как ни посмотри. И артефакт полон, и навыки приема и передачи маны прокачал. Убрал полный кристалл в ячейку и вызвал Талависа. Я приступаю. Удачи, друг. Еще одно. Если все пойдет уж совсем не по плану, и тебе придется добираться до моей империи самостоятельно, то запомни контакт. обальдо гера это мой брат понял тебя но не думаю что это мне пригодится все до связи строй быстрее домик начнем пожалуй подобрался к огромному скелету с короной на голове и задрав голову вверх прокричал приветствую в темных глазницах зажегся тусклый огонек пламени голова скелета гиганта чуть повернулась в мою сторону и долгие две минуты рассматривала меня. Оценивает, достоин ли? Или просто мозги окончательно замерзли из-за фатального отсутствия маны? Помоги мне освободиться! Громогласный голос императора эхом пронесся по сводам пещеры. За этим и пришел, пожал плечами я. Только как это сделать? Я к цепям притронуться не могу. «Доступно задание. Возвращение законной власти. Класс задания. Цепочка. Мифическая. Шаг первый. Освобождение от цепей удержания падша...» «Дальше я прочитать не успел. Повеяло ледяным холодом, несущим в себе смертельную угрозу. Резко развернувшись, утыкаюсь взглядом в глаза Кирка. За его спиной оба хранителя и настрою всех разительно отличаются друг от друга». Взгляд Кирка холодный, отрешенный, он пришел карать и отступать не собирается. Злобоглаз просто висел в полутора метрах над землей и давил полем антимагии. А вот и хор... Взгляд бывшего старосты был многогранен и нес в себе куда как много информации. Только вот расшифровать в тот момент я его не успел. «Извини, Артур, так не должно было получиться».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 Конец книги